Шановное спадарство, я, Алексей Артёмов, хотел бы представить вам свой вариант перокладу верша Эдгара Аллана по гимн. «И у ночь, и у раницы глухие, Ты чула гимн мой, о, Мария. Хворобы пройдуть, ци спокой, Будь, Богородица, со мной. Коли летять годины ярко, На небе а не хмары шпаркай, Душа кнецца у боротьбе, и до твайго, и до тябе. Шторм лесу зруйнаваў поверх маё былое, и тепер у будучыню новый крок. Твоё да ты разгонять смрок.